Когда я переоделась, пришедшая служанка с поклоном сообщила, что крылатую леди ожидают к ужину. Крылатая леди заинтересовалась формулировкой и потому спросила, то есть я должна во время приема пищи крылья материализовать? «Не знаю», – опустила глаза молоденькая Дроу. Я только махнула рукой, задумалась. Подошла к стрельчатому окну и прижалась лбом к кованой лозе, изящно оплетающей проем. «Да-да, это они так решетки замаскировать попытались. Впрочем, получилось красиво, и девичью спальню не портило. Металл холодил разгоряченную кожу и даже помогал соображать. Феи. Феи – существа волшебные. Крылышки мы можем материализовывать по своему желанию, хотя в большинстве случаев их и не скрываем. Они прочные, гибкие, да и в домах фей все приспособлено именно для крылатого народа, Но в резиденции Туэршев я не часто баловала хозяев видом своих крыльев. А тут такое требование. Просьба к пленнице – именно требование. Тряхнула головой и щелкнула пальцами, одновременно выпуская магию, которая соткалась в крылья бабочки. Посмотрим, чего желают темные леди от милой фейки. Когда высокие воительницы отворили передо мной двери в столовую, и я углядела собравшееся там высокое общество, то слегка замедлила шаг. Хотя бы потому, что там был Исол. А вид мужчины, которого я рассчитывала не лицезреть как минимум сутки, слегка дезориентировал. Но я быстро пришла в себя. Впервые я видела все семейство Барабаха в одном месте – и, судя по этому, можно ожидать чего-то интересного. Стоит насторожиться? Пожалуй. Я слегка улыбнулась и, подхватив струящийся подол фиолетового искристого платья, присела в реверансе и пропела «Добрый вечер». «Здравствуйте, юная леди! Рада вас видеть в моем доме!» Надменно кивнула высокая, худая, почти до дистрофичности старуха во главе стола, «Как понимаю, глава рода?» Матушка Соло поднялась и с поклоном сказала. «Гранд-леди Хариса Туэрш, Швах-Барбах, позвольте вам представить нашу гостью. Лилиан из клана «Черной луны» и «Белой розы». «Рада вас приветствовать, гранд-леди», — серьезно ответила я и склонилась в глубоком поклоне. «Присаживайтесь». Тонкие губы темной дрогнули в улыбке, и худая рука с единственным крупным перстнем на указательном пальце обвела стол. Присаживаться мне предлагалось рядом с Солом. Дроу сидел ровно, с каменным выражением лица и смотрел прямо перед собой. «Извояние, а не живое существо». Я села, мимолетно отметив, что для такой редкой гости барабахи где-то успели раздобыть наш народный фейский предмет мебели с очень узкой спинкой. Я устроилась поудобнее и оглядела высокое общество. Общество заседало в огромной столовой зале, оформленной в черно-серебристых тонах. С потолка свисали массивные люстры из черного серебра. В рожках на них – Дрожало белое пламя, бросая блики на лица дроу. Роскошно, изысканно, пафосно. И тишина. Стало неуютно. Гранд-леди потянулась к своему бокалу, и в этом могильном молчании был ясно слышен даже едва уловимый звон от соприкосновения металла ее кольца и хрусталя. «Вам нравится в нашем доме?» Невинно поинтересовалась глава рода, пригубив рубиного красное вино. Я прямо взглянула в выцвевшие, но по-прежнему светло-голубые глаза пожилой дамы. В доме – да, но то, что гощу я тут не по своей воле, угнетает. «Жаль!» – без малейшего сожаления в голосе ответили мне. «Но, уверяю вас, лилиан вся наша семья постарается сделать ваше пребывание тут». «Как можно более приятным!» Я выразительно посмотрела на соседа и громко признала. «Не переживайте, уже старается». С лица гранд-леди сбежала любезная улыбка, и она властно сказала. «Мой внук уже пожалел о своем поступке». «О каком именно?» – нагло уточнила я, ни капли не сожалея о том, что начала за столом совсем не застольную тему. Он на данный момент почти везде провинился и только один раз повел себя как мужик, но не довел. Так что наши с вами понятия о проступках, стоящих сожаления, могут весьма разниться, Гранд-леди. Если им нужна идеальная леди, не ту вытащили. Сейчас я категорически не настроена играть в столь любимую дроу-игру, вежливость всегда и везде. Я фея. Я ненормальная по определению – «И мнению большинства раз. Я по всё тому же мнению имею весьма смутные понятия об этикете и вообще никаких о субординации, а потому буду соответствовать очень старательно, со всем рвением». «Обо всех сразу!» – Хариса холодно усмехнулась и предложила. «Но не будем о делах за мирным столом». «Почему бы нам не отдать должное ужину, что послала лос?» Все присутствующие с готовностью обратили свой взор на блюдо На них смотреть было приятнее, чем беседовать с Гранд-леди. Впрочем, лично у меня так и не получилось уделить всем блюдам должное внимание. Увы, обстановка не располагала к пробуждению аппетита у одной маленькой феи. «А вот моему соседу все ничего. Сидит». Морда по-прежнему каменная, зато ест с энтузиазмом. Как я заметила, вообще мало что может отбить у мужчины тягу к еде. В конце вечера все присутствующие дамы решили, что неплохо бы развлечь дорогую гостью беседой на отвлеченные темы. Соло, как единственного мужчину в компании, даже не спрашивали. В беседу я вступила с интересом, обсуждая с темными леди последние веяния моды, Хоть на чем-то сошлись. Жрец торчал в дальнем углу гостиной, и в его ясных глазах сначала царила скука, а потом безразличие. Полагаю, он нашел, чем занять свои мысли. Есть немало интересных техник, да и грех заставлять мозг скучать. Наконец, женская часть рода барабахов пришла к решению, что пора бы и о деле поговорить. «Итак, э Лиллиан...» первая дама швахова грациозно прошлась по комнате и спустя несколько секунд определилась тем, куда хочет разместить себя сиятельную. Опустилась на диванчик, художественно разложила вокруг юбки чернильно-синего платья и, оставшись довольно композицией, обратила взор на остальных присутствующих. и того на диванчике места больше не осталось. Все пространство занимало – тонкая до прозрачности дроу и ее платье. Из мебели в комнате были лишь пуф у ног грандамы и два кресла напротив неё. На последнее явно нацелилась мама и тетя моего личного барабаха. Оценив ситуацию, я быстро села в кресло напротив Харисы. Повторить фокус с расправлением юбок не получилось ввиду малого количества он их, но я не расстроилась. Мы с пожилой дамой с одинаковым интересом посмотрели на оставшихся прекрасных дам, и маленькой фее и старой дроу было интересно, как эти достопочтенные выкрутятся. Посадить на пуфик у ног старшей меня не получилось, а задумывалась судя по всему, именно это. Кресло осталось одно – кто из сестер признает свой более низкий статус? Размышления у темных леди не отняли много времени – Матушка Соло опустилась на единственное свободное место, а Нариса встала за ее плечом. Достойное решение. Про Соло никто не вспомнил. Я покосилась на жреца, которая невозмутимо подпирал стенку и мысленно-печально улыбнулась. Вот он, матриархат во всей красе. «Милая Лили!» – мягко улыбнулась глава рода, смотря на меня поистине материнским взором. «Ты позволишь тебя так называть?» Я выдержала ее взгляд, в котором под слоем патоки угадывалось стальное дно и ответила «Предпочитаю полное имя госпожа». «Как скажешь, лилиан благосклонно кивнула Дру с выражением вселенской терпимости на тонком лице. Словно тут детки проказничают и упорствуют в мелочах, а она мудро решила не спорить из-за ерунды. И, что самое интересное, миг неловкого молчания, один укоризненный взгляд и едва слышный вздох, и я ощутила себя как раз той самой неразумной девочкой. Захотелось уважительно поклониться грандами. Это же на каком уровне психологическая и ментальная подстройка идет? Влияния на разум я не ощущала, но это не отменяет возможности точечных ударов. Если ментальный маг очень искусный, то он может сменить настрой своего оппонента весьма быстро. А еще я осознала одну важную вещь. Практически с жизни на важную. Тут нельзя вступать в открытое противостояние. С ней противопоказано. С моим личным барабахом можно скандалить сколько хочется. С его матушкой и тетей тоже можно поиграть. А вот в присутствии Харисы надо улыбаться и соглашаться, по возможности оставляя себе простор для маневров». Так о чём вы хотели побеседовать, гранд-леди? О том, что ты скоро должна войти в лабиринт и выйти оттуда уже с женихом. Должна? Вскинула бровку я. Но надо же потрепыхаться для порядка, а то у паучихи закрадутся сомнения в том, что всё идёт как надо. Милая барышня, к сожалению, и правда должна. Сделанным сочувствием улыбнулась мне Харисса. «Выбора не у тебя, кого провидение избрало для этой чести, не у нас, кому поручено, а тебе позаботиться нет. Но могу порадовать, отныне мы, твоя семья и родня в государстве Дроу. Ты во всем можешь на нас положиться и рассчитывать». Все три дамы расплылись в поистине крокодильих улыбках, которые они, видать, считали ласково родственными. Мне стало дурно. «В смысле, родственники? У меня свои есть?» «Конечно есть!» – развела руками мама Соло. «Никто не заставляет тебя отказываться от кровной родни».